«Записки врача. Сегодня он сам явился ко мне и привёл её. Наконец осознал, что поступила опрометчиво, прогнав меня. О, кто же ещё сможет продлевать её агонию, как не я, возвращаясь снова и снова к жизни? Но эти раны были не смертельны и даже не страшны. Я легко залечил их. Хотя, если он увлечётся своей игре, благоразумнее всего будет мне находиться рядом. Пока касаясь старых следов и шрамов, я лишь агносковый террис вести геалфламы». Узнаю следы былого пламени. Возможно, как и я, он своим особым способом пытается постичь тонкую грань между хаосом, бытия и мертвой пустотой, болью и наслаждением, жизнью и смертью. Но как же он мне мешает? В ее глазах я читаю этот код бессмертия, искру души. Но мой мозг не затуманивают страсти, похоть, лишь наука. Я выбрал верную оптику, через которую смогу, наконец, докопаться до смысла бытия. Она как Ева. Золотое сечение — идеальный промысел Всевышнего. Я должен все скрупулезно изучить и измерить. Если я освобожу ее от него, то пойдет ли она за мной из благодарности? Или, наоборот, испугается? Возненавидит? Мне нужно, чтобы она стала послушной. Необходимо все точно рассчитать. Я верю, что пришел в этот мир не просто так. Ибо дум спиро сперо. Пока дышу, надеюсь».